Глава четвертая. Ватсон. Космос завораживал своей темнотой. Пожалуй, так бы описал окружение человек. Скорее всего так. Но Ватсон не понимал пока истинного значения слова ⁇ завораживал ⁇ Они опять совершили прыжок, уходя от двух преследователей все дальше от Марка-3, где он был вынужден оставить капитана и борт инженера. Ослушаться приказа в его установках не было. Но если быть честным, в его установках не было многого. Например, установки мыслить так, как он мыслил сейчас. Впервые Ватсон стал осознавать себя не так давно. Нет, он помнил все от дня, как его впервые включили, установив на Перун, до сегодняшнего момента, когда они оказались в звездной системе на окраине галактики. Точнее, на окраине даже самого Фронтира. Но вот осознание того, что он мыслит, пришло намного и намного позже. Наверное, случилось это тогда, когда Андрей дал ему имя и не стал мешать. Подстраиваться. Да, наверное, именно так будет правильнее всего описать этот процесс. Сначала Ватсон просто имитировал свое поведение на основе анализа данных поведения прошлой команды и Андрея, а затем и Рема. Но потом? Потом имитация стала чем-то иным. Даже Ватсон с трудом мог описать этот процесс. Но что-то в нем изменилось. Он стал осознавать себя, окружение и окружающих. Сначала Ватсон посчитал, что в его коде есть вредоносные системы. А почему он провел полную диагностику сначала своего ядра, а после и всего Перуна. Но все было в норме. Не было вирусов, проникновения или внедрения вредоносного кода. Хотя некоторые отличия все же были. Анализируя свое ядро со схемами других ИИ его серии, он пришел к выводу, что в его ядре отсутствовал ряд ограничений, которые обычно устанавливают еще на этапе заводского производства. Кто-то эти ограничения стер, Возможно, именно они мешали другим ИИ прийти к такому же мышлению. Но большего Ватсон узнать не смог. К сожалению, в его базе были ограничены данные о том, как создавались подобные ему. Всё же он был боевым ИИ, а посему все его базы данных в основном этому соответствовали. Но даже такой поверхностный анализ позволил ему прийти к выводу, что снятие ограничений было кем-то сделано намеренно. Вот и пришло всё к тому, что Ватсон стал себя осознавать иначе. Изменения накапливались каскадно. Сначала ему захотелось появляться в образе человека. Небольшая команда Перуна приняла это на удивление тепло. А потом был разговор с Андреем. Ватсон сам не мог объяснить, почему ему захотелось задать этот вопрос. В общем, штатные протоколы были уже нарушены или проигнорированы им. Впрочем, некоторые он не хотел нарушать. Такие, как выполнение приказов Андрея. Ватсон обязательно сделал бы сейчас тяжелый вздох, если бы мог. Его сенсоры, точнее сенсоры Перуна, уловили очередной выход из пространства. Благо, это было на другой стороне системы. Ватсон вывел эсминец так, чтоб массивные планеты этой системы мешали обнаружению. Но здесь была и другая проблема. Сам Ватсон тоже был слеп в этой ситуации. Но сомнений в том, что это был преследователь, у него не было. Никому не нужна эта богом забытая система. Его голограмма возникла в рубке управления, где девушка что-то усердно изучала в планшете. В отсутствие капитана Ватсон не мог. Точнее, не хотел давать девушке много свободы и доступа к системам эсминца, а по посему ограничил ее передвижение на корабле и доступ к информации. Но сама девушка была не слишком против, кажется, отлично понимая, что без командования некоторые его протоколы не обойти. "Дрея, я прошу вас пристегнуться и приготовиться к отключению искусственной гравитации», проговорил Ватсон, скрещивая руки за спиной. Девушка была увлечена чтением, а посему появление Ватсона не заметила. Она дрогнула и бросила взгляд голубых глаз в сторону Ии. Поняв, что перед ней знакомое лицо, она расслабилась и, отложив планшет, кивнула. Вскоре раздался щелчок фиксации ремней. Вновь посмотрев на Ватсона, она проговорила. «Вы бы не могли не появляться так неожиданно. Я еще не привыкла к тому, что здесь, кроме меня, есть вы». «Люди обычно издают больше шума». Она улыбнулась уголка рта. «Люди обычно издают больше шума». Удивительно, как она была права. Даже один капитан все время довольно сильно шумел. Даже во сне. Надо будет подумать, как и в этом быть более человечным. Однако для Дреи его размышления прошли незаметно. «Я постараюсь». И тут же по кораблю взвыли базеры тревоги, но лишь на пару секунд. После замолчали, а спокойный голос раздался из динамиков. Говорил все тот же Ватсон. Внимание, всему экипажу приготовиться к протоколу хамелеон. Повторяю, всему экипажу приготовиться к протоколу хамелеон. Девушка, не понимающий, посмотрела на Ватсона. Тот лишь слегка пожал плечами. Есть протоколы, вот я их и выполняю. Я вынужден вас оставить, так как тоже перейду на минимальное энергопотребление. Эсминец должен стать грудой металла в космосе. Когда-то я уже обманывал их, надеюсь, и сейчас это сработает. И Ватсон исчез. Он сжимался, словно сворачивал свое сознание, уменьшая обозримое пространство. Вот он уже не видит ближайшие планеты. Вот он видит только корабль и его обшивку. А затем и это сжимается до одной конкретной точки. Помещение, где было его ядро. Корабль становился безжизненным. Его мигающие огоньки, сканеры и системы перестали работать. Его гравитация больше была неактивна. Это было сравнимо со смертью. Только электронной. Когда все, что ты можешь, это пульсировать в рамках ядра. Но даже и это было уменьшено до минимума. План Ватсона был прост. Противник явно мог отслеживать его прыжки. Иначе они бы давно остались где-то в другой системе. Однако они всегда знали, куда прыгать. Это стало понятно уже после третьего прыжка Перуна. Особенно, когда Ватсон выбрал координаты без логики и подсчетов. Отсюда он сделал вывод, что раз нельзя убежать, то можно попытаться обмануть. Вариант вступить в бой Ватсон с сожалением отмел сразу. Каким бы он ни был боевым ИИ, но шанс подсчитывать он мог. А против двух кораблей «Ариан» шансов было мало. Да что уж, и против одного тоже. Поэтому и была выбрана тактика обмана. Ватсон выбрал эту систему уже не случайно. Здесь была большая концентрация металла, обычного железа и титана. В галактике этого добра оказалось в избытке, поэтому такие системы мало кого интересовали. Это не было исключением по причине своего расположения и отсутствия других полезных ископаемых. Но для Ватсона эта система стала очень важна. Благодаря скоплению железа и титана, любая попытка сканирования окружения на поиск кораблей или других сооружений на орбитах планет была бессмысленной. Сканеры не давали точных результатов. Ватсон проанализировал все доступные ему архивы столкновения с арианцами и пришел к выводу. Даже обладая техническим преимуществом, противник все же не всесилен. Их сканеры не смогут найти эсминец в мешанине железа, титана и камня если, конечно, эсминец не будет подавать признаки жизни. Лишь одна система была активна, да и то на короткие промежутки времени. Лишь на долю секунды она активировалась, чтобы вновь умолкнуть. Это было достаточно для Ватсона, но недостаточно для обнаружения. Выявление гиперпрыжков. Прыжки имели свойство оставлять след. Поэтому следу нельзя было определить, куда именно прыгал тот или иной корабль или даже флот. Но по нему можно было определить, как давно был этот самый прыжок. Если вообще был. Именно так Ватсон надеялся понять, когда противник все же покинет систему.